Девятое. 21 мая 1801 года. Ревельский тракт, неподалеку от Везенберга. Сапожников Дмитрий Викторович, лейтенант российского флота. После того, как Ганс предупредил меня о возможном нападении на наш обоз, а я, в свою очередь, проинструктировал Градусников и Крузенштерна, события стали разворачиваться стремительно, словно в штатовском вестерне. «Нет, напавшие на нас ребята были мало похожи на ковбоев». У них не было ни широкополых шляп, ни кольтов, из которых они лихо полили на полном скаку. Все-таки моряки во все времена лучше чувствовали себя на палубе корабля, чем в седле. А как потом оказалось, большая часть разбойничков были моряками, волею судеб, оказавшимися на берегу. Но завладеть нашими сокровищами для них оказалось труднее, чем взять на абордаж вражеский галеон. Во-первых, с помощью ПНВ мы их вовремя заметили и успели изготовиться к бою. Во-вторых, «Сильвер» и «Меч» умели попадать из своих стволов белки в глаз, и потому все посланные ими пули попали именно туда, куда они целились, то есть в охотников за чужим добром. И в-третьих, пожалуй, самое главное, наш отряд, охранявший сундуки с ценностями, не запаниковал и встретил противника во всеоружии. Часовые, выставленные вокруг лагеря, услышав то под копыта кликнули всадников. Те, проигнорировав предупреждение, помчались прямо на часовых. Морячки не сплоховали и в темноте сумели первыми же выстрелами завалить двух нападавших. Остальные подняли дикий крик и, поля из пистолетов, помчались в сторону палаток, где, как сказал их атаман, и хранилось вожделенное золото. Возможно, что им и удалось бы смять охрану, но тут во фланг конникам ударил пулемет «Печенек». Это «Сильвер», заранее заняв огневую позицию, начал множить на ноль бандюков а меч, прикрывая своего напарника, короткими очередями саживал с лошадей, прорвавшихся на летчиков. Мне тоже пришлось несколько раз стрельнуть из своей ксюхи, когда передо мной неожиданно появились всадники. Вопли, крики, боли, визг раненых лошадей. Я так толком ничего и не понял, но нападавшие неожиданно скрылись так же быстро, как и появились перед нами. Всю ночь мы не спали, ожидая продолжения банкета. Но, видимо, понеся большие потери, оставшиеся в живых бандиты решили, что не стоит больше рисковать, и отправились куда подальше, зализывать раны. А поутру мы стали подводить итоги ночного боя. С нашей стороны потерь не было. Несколько моряков, в том числе и капитан-лейтенант Крузенштерн, получили легкие ранения». Ивану Федоровичу фатально не везло во время боевых действий на сухопутии. У Ревеля лицо его посекла каменная крошка, выбитая британскими ядрами, а ночью он получил пулю в плечо. Правда, Сильвер, который умел не только отправлять людей в страну вечной охоты, но и оказывать первую медицинскую помощь, осмотрев рану Крузенштерна, утешил его, сказав, что она до свадьбы заживет. Учитывая, что свадьба будущего адмирала была не за горами, все прозвучало весьма оптимистично». «А вот нашим ночным оппонентам досталось изрядно. Только убитых мы насчитали 14 душ, трехсотых же оказалось всего трое. Причем по поводу двоих Сильвер сказал, что будь они лошадьми, то их следовало бы пристрелить, чтобы не мучились». «Полная безнадега, Викторович. Даже наш эскула-прианиматолог не сможет их вытащить. Вести их с собой — весьма негуманная затея. Может быть, оставить их здешним селянам, добавив некую сумму на погребение и поминки?» Я, пожав плечами, посоветовался с Гансом, который одобрил идею Сильвера. Стоит отметить, что наш сопровождающий был глубоко впечатлен всем произошедшим этой ночью. Он даже как будто подрастерял свою привычную невозмутимость и с большим почтением посматривал на градусников. Третий же раненый бандит, хотя и получил сквозное ранение шеи, выглядел вполне удовлетворительно». Сильвер сказал, что если не начнется воспалительный процесс, то рана недостреленного разбойничка скоро заживет, и он вполне будет годен для виселицы. «А сейчас шея у него может не выдержать в петле и оборваться», — пошутил Сильвер и жизнерадостно заржал. «Ну и шуточки у этих парней, — подумал я. Впрочем, по здешним законам за вооруженное нападение на государственных людей вполне реально можно получить пеньковый галстук на шею». Вон, в старой доброй Англии человека, укравшего что-либо стоимостью более пяти шиллингов, судьи в париках и мантиях с чистой совестью приговаривают к ВМСЗ. Примечание. высшая мера социальной защиты. Так, в Уголовном кодексе РСФСР 20-40-х годов прошлого века именовалась смертная казнь. Конец примечания. По рации мы сообщили о случившемся в Петербург. Подполковник Баринов ответил, что император серьезно обеспокоен произошедшим и приказал отправить нам навстречу полусотню казаков. «Так оно будет надежней. За языка же спасибо. Постарайтесь довести его живым до Питера, а мы уж тут с ним вдумчиво побеседуем. И еще вы там, ребята, не особенно расслабляйтесь», — сказал Баринов. «Хотя, как мне кажется, получив по зубам, эти уроды вряд ли рискнут снова напасть на вас». И он оказался прав. Дальнейшее наше путешествие прошло без каких-либо происшествий. 10-22 мая 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Подполковник ФСБ Михайлов Игорь Викторович. РССН УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Град. Ну вот, можно наконец подвести черту под нашей ревельской эпопеей. Сегодня в полдень по улицам Санкт-Петербурга продефилировали захваченные нами в плен британцы. Посоветовавшись с Павлом... Мы решили сделать все так, как было в Москве летом 1944 года. Тогда маршем позора по столице провели под конвоем солдат и офицеров вермахта, захваченных в Белоруссии во время разгрома группы армий «Центр». Чтобы императора впечатлило, Василий Васильевич показал ему кадры, снятые в июле 1944 года в Москве. Павел, не отрываясь, смотрел, как по улицам Первопрестольной брели немецкие вояки «Грязные и расхристанные». «Боже мой!» — бормотал потрясенный до глубины души царь. «Да сколько же их там? И что, вся эта нечисть навалилась на Россию?» «В на пленных приняло участие 57 600 человек», — сухо прокомментировал все увиденное Патрикеев. «А вообще, во время разгрома немецкой армии под Минском, Бобруйском и Витебском было захвачено около 400 тысяч пленных». «Сколько, сколько, Василий Васильевич!» Павел был поражен озвученной цифрой. «Да это настоящий разгром. Вы потом не расскажете о той войне. Ведь, как я понял, на Россию двинулась вся Европа. Почти вся Ваше Императорское Величество. А Британия, как ни странно, оказалась нашей союзницей. Правда, с такими союзниками и враги не нужны». «А что так?» — живо поинтересовался Павел. «Есть союзники, которые помогают, воюют бок о бок со своими братьями по оружию». А есть и такие, которые стараются загребать жар чужими руками. Но как это делали не так давно австрийцы?» Павел запыхтел, и лицо его пошло красными пятнами. Ему очень было неприятно вспоминать о том, как его втравили в абсолютно ненужную России войну с Францией. «Господин Патрикеев», — сказал он, справившись с обуявшими его чувствами, «вы полагаете, что Наполеон...» Уговаривая заключить с ним военный союз, не попытается тоже, как вы говорите, загрести жар чужими руками? «Наверняка попытается. Ваше императорское величество, только искусство дипломатии заключается в том, что надо суметь отстоять свои интересы, одновременно не доводя до разрыва союзные отношения. Проще говоря, заставить своего попутчика идти рядом с собой как можно дальше». «У меня есть хорошие дипломаты», — задумчиво произнес Павел. «Взять, к примеру, графа Растопчина. Именно его я хочу назначить главой миссии, которая отправится в Кёнигсберг». «Всё-таки в Кёнигсберг?» — воскликнул я. «Ваше Величество, позвольте обратиться к вам с одной просьбой». «Игорь Викторович», — растроганно ответил мне Павел, «после всего, что вы для меня сделали, я теперь ваш вечный должник. Просите у меня, что хотите». «Государь, дозвольте мне вместе с графом Федором Васильевичем отправиться в Кёнигсберг. Ведь путешествие может оказаться опасным. Британцы и их калибреты сделают все возможное, чтобы сорвать нашу встречу с посланцем первого консула». «Хм... Господин подполковник...» Павел смущенно развел руками. «Не знаю даже, что вам и сказать. По правде говоря, мне не хочется никого из вас отпускать из Петербурга». «Ведь, как вы правильно заметили, британцы не пожалеют ни сил, ни средств, чтобы захватить кого-нибудь из вас. С другой стороны, советник, знающий то, что может со временем произойти, граф Раступчину весьма бы пригодился. Не знаю, как тут и быть. Государь, вы сказали, что путешествие может быть опасным. Василий Васильевич, конечно, знает историю гораздо лучше меня, но он уже не молод, да и со здоровьем у него не все в порядке». Поэтому лучше будет, если в Кёнигсберг отправлюсь я. И отправлюсь не один. С собой я намерен захватить двух-трёх своих бойцов. И ещё вот что. Я неплохо знаю Кёнигсберг. Будучи совсем молодым, мне довелось служить в этом городе». «Как? Господин подполковник?» — изумлённо воскликнул Павел. «Вы находились на прусской службе?» «Нет, Ваше Императорское Величество. Я в этом городе охранял границы России». Ведь после той страшной войны Восточная Пруссия большей своей частью вошла в состав нашей державы». «Вот как!» — изумлению Павла не было предела. «Значит, Кёнигсберг все же стал русским городом? А в качестве кого вы, Игорь Викторович, служили в нем?» «Я, Ваше Императорское Величество, был простым пограничником. Тогда я был молод, горяч и, сказать откровенно, беспечен». «Все мы когда-то были молоды и беспечны», — вздохнул император. «Значит, вы настаиваете на том, что ваше присутствие в Кёнигсберге необходимо?» «Именно так, государь. К тому же мы возьмем с собой радиостанцию и будем докладывать вам о всех подробностях переговоров с французами. Василий Васильевич, если будет надо, поделиться с нами своими соображениями по всем обсуждаемым вопросам». Он обещал подобрать для нас все необходимые материалы, чтобы мы знали, о чем и с кем беседовать. «Ну что ж, Игорь Викторович, вы меня убедили». Павел неожиданно улыбнулся и подошел ко мне. «Я полагаю, что нынешний ваш чин недостаточен для того, чтобы представлять мою особу перед представителями иностранной державы. И потому я поздравляю вас с генерал-майором. Этот чин четвертого класса, табели о рангах». «Кроме того, я причисляю вас к своей свите». Водила в моей голове мелькнула шальная мысль. «Дослужился я так и до генерала. Только как же Коля баринов? Ведь он сделал не меньше, чем я». Об этом я поспешил сказать Павлу, который хитро подмигнув мне ответил, что такой же чин получит и пан. «Не беспокойтесь, господин генерал», — пообещал император. «Повышение в чинах получат и все ваши подчиненные». «Они их заслужили верной службой мне и России!» «Что ж, приятно, когда с тебя не снимают стружку, а хвалят. Только бы Павел не вздумал всучить нам деревеньки с крепостными мужиками. Нам только этого не хватало. Нет, понятно, что никто из нас не стал бы новоявленным Троекуровым, но отказываться от царского дара — это оскорбить самодержца, что нам совершенно ни к чему». «Ваше императорское величество!» произнес Патрикеев, все это время хитро поглядывавший на меня. «Как мне кажется, более подробно о персональном составе делегации, направляемой в Кёнигсберг, можно будет поговорить чуть позднее. А сейчас по старой традиции русского офицерства следует обмыть новые звания наших славных градусников. Надеюсь, что вы, государь, не станете нас за это строго судить». Павел рассмеялся и шутливо погрозил нам пальцем. 11-23 мая 1801 года. Санкт-Петербург, Михайловский замок. Патрикеев Василий Васильевич, журналист и историк. Сегодня мы отправляем в дальнюю дорогу нашу делегацию, которая должна в Кёнигсберге встретиться с французами. Я решил перед отъездом потолковать с Игорем Михайловичем, который вместе с графом Растопчиным будет вести переговоры с эмиссарами Бонапарта. Насчет возможных предложений французов я с ним уже переговорил, а сейчас мы с ним рассуждали по поводу позиции Пруссии, на территории которой, собственно, и должно было произойти рандеву. В данный момент во главе Пруссии стоял король Фридрих Вильгельм III. Он был жалкой пародией на Фридриха Великого, который в не столь давнее время наводил страх на своих соседей. Внешняя политика его заключалась в постоянном лавировании между Францией и антифранцузской коалицией европейских государств, которую возглавляли Англия и Австрия. Для нас было бы неплохо, если Пруссия стала союзницей России и Франции, хотя армия Фридриха Вильгельма была уже не той, какой она была у его великого тезки, но сил прусаков вполне бы хватило для того, чтобы та же Австрия вела себя тихо и вежливо, пока русские и французы будут воевать против Англии В Персии и Индии. «Я думаю, Игорь, что ваши гостеприимные хозяева с большим интересом будут наблюдать за вашими переговорами. И в нужный момент они попробуют присоединиться к вам, ведь ставки окажутся весьма высоки. В случае успеха переговоров два сильнейших европейских государства смогут диктовать свою волю всей Европе. Пообещайте Пруссии Ганновер». Она давно уже на него облизывается. Не забывайте, что это наследственное владение английского короля. Заняв Ганновер, прусаки надолго испортят свои отношения с британцами». «Василич...» Михайлов задумчиво покрутил в руках шариковую ручку. «Но ведь территориальные приобретения у некоторых лишь распаляют аппетит. Пруссии, возможно, покажется мало Ганновера, и она потребует у нас и Наполеона новые ништяки». «Возможно...» Но можно попробовать пообещать прусскому королю титул германского императора. Если ты помнишь, в 1871 году сын нынешнего короля, тоже Фридрих Вильгельм, станет этим самым императором. Дочь же его, Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина, выйдет замуж за будущего императора Николая Павловича. «Ну, Николаю еще рано думать о женитьбе», — рассмеялся Игорь. «А вот насчет титула это ты неплохо придумал». «Ну, допустим», — усмехнулся я. «Придумался я не я, а месье Бонапарт». Став императором, он намекнул прусскому королю, что и тому не помешал бы столь высокий титул. «Ага», — подмигнул мне Михайлов. «А так как подобный титул носил австрийский монарх, то тем самым король Пруссии становился вполне официальным лидером германского мира». Все тамошние герцоги, графы и курфюрсты тут же встали бы по стойке смирно, послушно выполняя приказания, пришедшие из Берлина. Правильно, призрак великого фрица все еще бродит по Европе. Прусская армия выглядит внушительно, и лишь в октябре 1806 года в сражениях при Йене и Аурштадте французы вдребезги разнесли эту армию. Но сейчас пока лишь 1801 год, и никто даже не догадывается о том, что произойдет через пять с лишним лет». «Вот именно». «И еще, Игорь, я хочу предупредить тебя по дороге в Кёнигсберг, будь осторожен. Англичане вывернутся мехом наружу и сделают все, чтобы помешать нашему посольству. Особенно их интересуем мы, гости из будущего». Они уже и так немало знают о нас, и потому страстно желают поближе с нами познакомиться». Этого, Васильич, понятно. Я и мои ребята, которые будут сопровождать посольство, будут неплохо вооружены и экипированы. Кроме того, император направит в Кёнигсберг в качестве почетного эскорта сильный конвой. В числе прочих в нем будет Александр Бенкендорф и юный герцог Евгений Вюртембергский. Но с Бенкендорфом мне все понятно. Он человек храбрый, да и в бою проверенный. А вот парня, может, не стоит брать? Молот он еще. Но это у нас его ровесников считают несмышленышами, которым следует памперсы менять и носы вытирать. А здесь такие, как он, уже воюют, причем не хуже, чем взрослые. К тому же мои парни его кое-чему научили. Пусть послужит, ведь он, как-никак, генерал, правда, так и не побывавший ни в одном сражении». «Ну так и ты, Игорь, тоже сравнялся с ним чинами. Так что можешь сидеть вместе с ним за одним столом, не нарушая субординацию». Мы рассмеялись. Поговорив еще немного, я распрощался с Михайловым. «Жаль, что я не могу отправиться вместе с ним в это опасное путешествие. Но не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями. Так что будем трудиться там, где мы нужнее». 11-23 мая 1801 года. Гатчина. Приоратский дворец. Генерал-майор Михайлов Игорь Викторович. Я знал, что император обожает красивые позы и прочие штучки-дрючки. Вот и сейчас, провожая наше посольство в Кёнигсберг, он решил доехать вместе с нами до Гатчины, чтобы там напутствовать нас перед дальней дорогой. Торжественное мероприятие должно было пройти в Приоратском дворце, резиденции великого магистра Ордена Святого Иоанна Иерусалимского, то есть самого императора. Мне доводилось бывать в этом небольшом, но очень симпатичном дворце, построенном не из камня или кирпича, а из обычной земли, по так называемой «землебитной технологии». Суть ее заключалась в следующем. Сняв верхний слой почвы, грунт выкапывали из карьера, разрыхляли и просеивали через сито, чтобы удалить камни и другие включения. В деревянную переставную опалубку засыпали подготовленную массу, предварительно установив опалубку на выровненную поверхность фундамента. Слой плотно утрамбовывали. Поверху слоя наносился известковый раствор и вновь укладывался очередной слой грунта. Всего в ходе строительства дворца было уложено 11 790 земляных кирпичей. Строителем этого чуда был архитектор Николай Львов. Построен же он был в очень короткий срок, меньше трех месяцев. Весь дворец обошелся императору в довольно скромную сумму – 27 тысяч рублей. Приоратский дворец прекрасно вписывался в окружающую его местность. Расположенный на берегу Черного озера, он отражается в воде. Дворец был выстроен в псевдоготическом стиле, башня, увенчанная высоким шпилем, остроконечные кровли, стрельчатые окна напоминали старинный замок. Я не единожды бывал в Гатчине, но каждый раз восхищался этим замечательным сооружением. Павел с нескрываемой гордостью посмотрел на свой дворец и пригласил меня и Федора Ростопчина посетить его скромную обитель. «Не беспокойтесь, господа», — сказал император, «все займет совсем немного времени». Мы вошли во дворец, — Действительно, по сравнению с прочими императорскими резиденциями, приорат выглядел весьма скромно. Мебель красного дерева, хрустальные напольные и настенные жирандоли, зеркала в золоченых рамах. Вот, пожалуй, и все. В своем кабинете Павел открыл резную деревянную шкатулку и достал из нее конверт. «Это мое личное послание первому консулу», — сказал император. «Очень бы хотелось вручить его лично месье Бонапарту». Но, как мне кажется, господин Дюрок сможет передать мое письмо в руки адресату. В чужие руки оно попасть не должно. Если о нем узнают наши недруги, то в Европе разразится настоящее политическое землетрясение. Прошу об этом помнить. Я вручаю это письмо вам, господин генерал. Зная вас, я могу быть уверен в его полной сохранности. Потом Павел поотически обнял нас и напоследок сказал «С Богом!». Мы тронулись в путь». Процессия наша со стороны выглядела весьма внушительно. В ней, правда, не было золоченой, кричащей роскоши. Обычные кареты, правда крепкие и надежные, красивые и сытые лошади. Нас сопровождали верхами всадники. Их специально отобрали из числа коногвардейцев и казаков. Мои ребята, Скат, Аллан и Коп, чтобы не отсвечивать и не привлекать внимания, сидели в каретах. Их время еще не настало». По крайней мере, до самого Пскова нам вряд ли грозили какие-либо неприятности. Маршрут же наш был следующим. Псков, Венден, Рига, Митава, Шавли, Таураген, Инстербург, Кёнигсберг. Примечание. Венден, нынешний Цесис, Митава, Елгава, Шавли, Шауляй, Таураген, Таураге, Инстербург, Черняховск. Конец примечания. Часть пути проходила через территорию бывшей Речи Посполитой – Так что следовало быть бдительными. Наши оппоненты могли сколотить банд-группу из числа бывших участников польского мятежа 1794 года. Правда, в северной части бывшего Великого княжества Литовского, через который лежал наш путь, боевые действия велись не с таким размахом, как на территории самой Польши. Здесь воевал Михаил Агинский, посредственный военачальник и замечательный композитор, автор знаменитого полонеза, получившего имя своего создателя. Кстати, Агинский сейчас живет в Париже и сочиняет музыку, воспевающую Наполеона Бонапарта. «В пределах Пруссии нас должен встретить почетный эскорт. Об этом Павел успел договориться с королем Пруссии Фридрихом Вильгельмом, который послужит нам в качестве дополнительной охраны. Возглавит этот самый эскорт генерал-майор Гебхард Либерехт фон Блюхер. Да-да, тот самый генерал «Вперед!» лихой рубака и выпивоха, разгромивший Наполеона при Ватерлоо. Надо бы поближе познакомиться с ним. Дядька сей весьма любопытный, успевший повоевать с французами и даже разбивший в 1795 году в сражении при кир отряд дивизионного генерала Мишо. Правда, Герблюхер изрядный франкофоб, и потому ему не следует знать о цели нашей поездки». Решив чуть позже посоветоваться об этом с Растопчиным, я стал смотреть в окно кареты и незаметно для себя задремал. 12-24 мая 1801 год. Санкт-Петербург. Иванов Алексей Алексеевич. Частный предприниматель и любитель военной истории. «Покой нам только снится», — так, кажется, писал поэт Блок. По прибытии в столицу... Мы чуток перевели дух и снова впряглись в лямку, занимаясь каждой посильной работой. Димка, получивший новый чин и орден, героически вернулся в Питер, по дороге отразив нападение тамошних разбойничков. Царь пришел в восторг и обещал щедро наградить Димона. Теперь мы гадаем, что ему отвалит Павел. Или деревеньку с мужичками, или какой-нибудь титул. У императора за этим не заржавеет. Дашку тоже не обидели». Она получила вещи, которые не мечтала — шпагу с орденом Святой Анны, или, как ее еще называли, аннинское оружие. Дашка сразу же начала размахивать шпагой, воображая себя мушкетером. От греха подальше я уговорил свою деву-воительницу спрятать подарок царя подальше, в избежании, так сказать. Дашка немного похныкала, но послушала меня и оставила шпагу в покое. Чтобы немного угомонить ее, подполковник Баринов с моего согласия решил припахать мою дочурку, поручил ей провести небольшой экономический ликбез с Николаем Рязановым. Он был представлен к Василию Васильевичу Патрикееву в качестве секретаря. В наше отсутствие горячие шведско-польские парни напали на него и проткнули ему легкое кинжалом. Слава Богу, Рязанов выжил, и сейчас его здоровье пошло на поправку». Судя по выражению Дашкиной физиономии, это предложение не шибко ей понравилось. Но делать нечего, она направилась к главному герою Юноны и Авось, чтобы побеседовать с ним о таких скучных вещах, как финансы. Впрочем, уходя, она шепнула мне, что ей любопытно посмотреть на Рязанова, жениха несчастной Кончиты. А я отправился к Кулибину. Как оказалось, Иван Петрович тоже зря время не терял. Мало того, что ему удалось построить вполне работоспособный перегонный куб для нефти, из которой он получил некий суррогат бензина, Кулибин решил изготовить паровую машину, взяв за основу паровую машину англичанина Джеймса Уатта. Перед отъездом в Ревель я рассказал ему об агрегате, который установил Ричард Тревитик на своих повозках, и о проходе американца Джеймса Фича, продемонстрировавшего в 1787 году свое детище на реке Долавер. Правда, на этом пароходе движитель был в виде весел. Но уже на Шарлотте Дандас в 1803 году шотландец Уильям Семингтон установил гребное колесо, и пароход ходил по каналу между фортом и Клайдом. Кулибин решил построить паровую машину и установить ее на буксирах, которые будут водить баржи по Неве и Ладожскому озеру. Я же встретился с адмиралом Ушаковым и убедил его начать строительство боевых кораблей, которые могли бы защитить с моря Петербург. Иван Петрович забыл о своей идее Фикс построить вечный двигатель и с азартом стал работать над паровой машиной. Я рассказал ему о ее перспективах. Двигатель можно будет устанавливать не только на повозках и кораблях, но и с его помощью вращать механизмы на фабриках и заводах, приводить в движение насосы, откачивающие воду в шахтах, словом, принести огромную пользу нашему отечеству. Кулибин сразу сообразил, что строительство паровых двигателей — весьма выгодное дело, и настолько увлекся работой, что совсем забыл об отдыхе и о своем почтенном возрасте. Пришлось даже чуток попридержать его, пообещав поддержку как инженерную, так и финансовую. Ведь мы с Димкой теперь богаты. Часть добычи из потопленных британских кораблей по закону была нашей, и деньги не должны лежать в кубышке без толку, их надо вложить в какое-нибудь дело». При очередной встрече с императором я рассказал ему о наших проектах. Тот довольно быстро ухватил суть наших предложений и обещал нам полную поддержку. "Алексей Алексеевич", сказал Павел. "Переговорите с государственным казначеем, тайным советником Державиным. Он умный и честный человек и сможет вам помочь". "Державин?" говорил Романович. "Я не знал, что замечательный русский поэт Помимо всего прочего, занимался коммерцией и был в царствование Павла Петровича президентом коммерц-коллегии. «Да, именно к нему», — усмехнулся император. «Помнится, что недавно он высказывался за развитие нашей внешней торговли и призывал российское купечество все свои обратить силы на Левант, на Индию, на Китай и Америку, которые, давно, простирая руки, просят, чтобы россияне брали от них сокровища без всяких соперничеств весьма выгодным образом». «Хм...» Я немного смутился, подумав, что, оказывается, мне еще плохо знакомы здешние реалии. «Действительно, надо бы встретиться с Гаврилом Романовичем. Государь, не могли бы вы порекомендовать Державину отнестись с пониманием к моим предложениям?» «Я отправлю ему записку», — кивнул Павел. «А что?» «У вас еще помнят этого господина?» «Он известен у нас больше, как Пеит. Помню, как еще в школе учил его памятник». Я напряг память и прочитал с детства запомнившиеся мне чеканные строки. «Я памятник себе воздвиг чудесный, вечный, металлов тверже он и выше пирамид. Ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, и времени полет его не сокрушит. Так...»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 «Всяк будет помнить то в народах неисчетных, как из безвестности я тем известен стал». «А ведь здорово сочинил!» — воскликнул Павел. «Жаль только, Гавриил Романович порой бывает не сдержан в своих словах. Но, как известно, нет людей без недостатков». Мы еще немного поговорили с императором об изящной словесности. Как оказалось, Павел неплохо разбирался в поэзии. Потом, вспомнив о неотложных делах, он попрощался со мной. Я отправился в Кардегардию, чтобы рассказать о беседе с царем Василию Васильевичу Патрикееву. 13-25 мая 1801 года. Луга. Генерал-майор Михайлов Игорь Викторович. Мы ехали мимо деревень и сел и скоро добрались до Луги, где нас ждал отдых и ночлег. Мне вспомнились строки нашего всего Александра Сергеевича Пушкина, обессмертившие этот небольшой уездный городок. «Есть в России город Луга Петербургского округа. Хуже не было всего городишки на примете, если б не было на свете Новоржева моего». Рассказывали, что Пушкин так нехорошо отзывался о Луге из-за того, что по приезде в город он вышел из кареты и погрузился по колено в местную грязь. Что ж, Александру Сергеевичу, скорее всего, просто не повезло. Город как город. Не лучше и не хуже многих. Мы переночевали в нем, а на утро снова отправились в путь. Сегодня моими попутчиками были два немца. Александр Христофорович Бенкендорф и Евгений Вюртембергский. Если первый был свой немец, изрядно обрусевший, то юный герцог пока еще скверно говорил по-русски, хотя уже более-менее понимал, о чем шел разговор. Так что наша беседа протекала следующим образом. В случае, когда суть сказанного до Евгения доходила с трудом, в разговор включался Бенкендорф, который перетолмачивал все с великого и могучего на немецкий. «А вы знаете, Игорь Викторович?» — смеясь сказал мне он — «Десять лет назад обстоятельства сложились так, что мою семью удалили от двора, тогда еще цесаревича Павла Петровича. Мы отправились в Баварию, где меня поместили в пансион в Байрейте. И там меня мы, местные сверстники, прозвали русским. Да, я и сам себя чувствовал больше русским, чем немцем. Я заставил всех уважать имя своей нации. По субботам Мы устраивали в пансионе потасовки между двумя армиями, причем та, которую я возглавил, тоже стала называться «русской». Моя репутация стала ужасом для уличных проказников, которые каждый раз, когда представлялся случай, нападали на учеников нашего пансиона и были во множестве стычек биты молодежью под моим командованием. Мое тело, покрытое шишками и ранами, являлось гарантией моих подвигов. А телесные наказания, которые я получал за эти акции, только воспаляли моё мужество и прибавляли мне силы. Апогеем моей славы стала дуэль с учеником из Эрлангена, против которого в возрасте всего 13 лет я дрался на саблях. Все прусские офицеры гарнизона стали на мою сторону и много меня чествовали. На балу я получил щелчок и ответил пощёчиной. Три года происходили эти упражнения, которые укрепили мое здоровье и сформировали мой характер. «Александр», — ответил я, — «нам хорошо известно, кем вы стали в нашем будущем. Надеюсь, что и в этом мире вы честно и храбро будете служить России. Но, друзья мои, хочу обратить ваше внимание на то, что сейчас мы проезжаем через места, где в 1941 году русские войска остановили наступавшую на Ленинград, так тогда назывался Санкт-Петербург, немецкую армию, Ненадолго, правда, остановили, но все же. Земля здесь полита кровью ее защитников. «Я слыхал про Великую войну, которую вела Россия в середине XX века с германскими войсками», – задумчиво произнес Бенкендорф. «Только скажите мне, Игорь Викторович, как так получилось, что два народа, столь близкие друг другу по духу, сошлись в битве не на жизнь, а на смерть?» Слова поручика заставили меня задуматься. «Если я начну рассказывать всю предысторию Второй мировой войны, то это займет очень много времени. Хотя путь нам предстоит дальний, и можно будет провести своего рода ликбез по истории девятнадцатых-двадцатых веков для моих благодарных слушателей». «Видишь ли, Александр?» — начал я. «В нашей истории через семьдесят лет Германия станет единым государством. И произойдет это...» как сказал один из главных участников всего процесса с помощью железа и крови. «За объединение Германии пришлось воевать?» — спросил Евгений Вюртембергский. «Пришлось», — кивнул я. «Сначала с Дании, у которой Пруссия, возглавлявшая процесс объединения, отобрала Шлезвиг и Гольштейн, а потом с Австрией и Францией». «И что? Пруссия получила в результате этих войн?» — поинтересовался Бенкендорф. Пруссия сделала Австрию своим сателлитом, а у побежденной Франции отобрали Эльзас и Лотарингию. Прусские войска вошли в Париж, а в Версале главы всех германских государств в 1871 году объявили короля Пруссии Вильгельма I, внука нынешнего Фридриха Вильгельма III, императором Германии. Так на свет появилась новая империя. «А что произошло с Вюртембергом?» — спросил юный герцог. «В нашей истории в 1806 году герцог Фридрих II с соизволения императора Франции Наполеона Бонапарта станет королем». «Вот как!» — покачал головой Евгений. «Впрочем, я принадлежу к селезской ветви герцогов вюртембергских. Скажите, Игорь Викторович, а Силезия тоже войдет в состав Германской империи?» «Войдет, только в конечном итоге...» Она окажется во вновь созданном польском государстве. И ваш любимый Эльс станет называться Олесницей. Так что, Евгений, становитесь побыстрее русским. Наша матушка Россия имеет свойство вбирать в себя представителей многих народов, которые буквально в следующих поколениях становятся большими русскими, чем сами русские. «Да-да, именно так», — кивнул Бенкендорф. «Со мной случилось нечто подобное». Мы рассмеялись и стали смотреть в окно, любуясь красотами природы. День выдался на удивление теплым и солнечным. Лошади, хорошо отдохнувшие в луге, весело бежали по дороге, ведущей в сторону Пскова. Там мы собираемся отдохнуть денек и двинуться дальше. Мы поддерживаем связь по радиостанции с Петербургом. Для этого на кратких остановках мои ребята закидывают на ближайшее дерево у дороги антенну и начинают колдовать с рацией. Мои немцы граф Растопчин, с любопытством наблюдают за их манипуляциями. Они до сих пор не могут привыкнуть к тому, что с помощью некой говорящей коробки можно услышать голос императора или нашего Васильевича. Прочие же свидетели обычного для нас сеанса радиосвязи с испуганными лицами крестились и бормотали молитвы. Событий особо важных в Питере не произошло, если не считать непонятной движухи среди столичной знати. Похоже, что до нее дошли слухи о нашем посольстве, и многим не понравилось то, что Павел решил создать союз с Бонапардом. Для англизированной части высшего света более предпочтительным был бы союз с Лондоном. Пусть русские убивают французов за британские интересы, англичане за это подкинут своим союзникам немало полновесных гений – Да и коммерсанты из Туманного Альбиона с большим удовольствием купят заготовленные русскими помещиками и купцами лес, пеньку и прочие столь необходимые Англии товары. Смеркалось. Мы остановились на ночлег в Лудоне, небольшой деревне, где местный староста должен был обеспечить нас кровом, а лошадей нашим кормом. Удобства, конечно, были далеко не пятизвездочные, но мне доводилось спать в спальном мешке под открытым небом. Заснул я, как убитый. Мне... Приснился Бонапарт, почему-то одетый не в свой излюбленный костюм, треуголку и серый походный сюртук, а в патикулярное платье и простонародный картуз. К чему бы это?»